Но приближался день нашего отъезда в Константинополь. Солнце находилось уже далеко от поворота к зиме, ночи становились прохладными, и звёзды высыпали на северном небе, как жемчуг. Листья берёз сделались золотыми, с дубов падали на землю тяжкие желуди, на реке стучали топоры. Там приводили в исправность ладьи, на которых мы должны были пуститься в обратный путь. В Киеве собирался большой торговый караван, чтобы успеть отвезти товары в Херсонес под надёжной охраной до наступления зимы. И мы с Леонтием и другими рамеями решили воспользоваться представившимся случаем, чтобы поскорее вернуться к Василевсу, не дожидаясь весны. Уже над головами пролетали стаи лебедей, направляясь к Понту. Ночью было слышно, как высоко в небе музыкально курлыкали журавли, крякали утки, гаготали гуси. Птицы спешили уйти от суровой зимы, и мы тоже страшились её, и поэтому ускорили отправление к Пинатам. Перед отъездом я иногда бродил по городу, поднимался на крепостной вал, Сходил по скрипучей лесенке на бревенчатую башню. Там, под высокой крышей, где водились голуби и ласточки, среди балок и перекрытий гудел степной ветер. Но с башни открывался изумительный вид на величественный Борисфен, кативший далеко внизу свои широкие голубые воды. На том месте, где раньше стояли идолы, Владимир велел построить церковь. Это поручил он Дмитрию Ангелу, тяжело перенёсший трудные путешествия и страдавший от своего недуга, который ещё более усилился в суровом климате скифии. Дмитрий таял как свеча, а его строитные планы ещё не были выполнены. и воплощенной в действительность. Владимир спешил с возведением христианского храма. Об этом умоляла его Анна, желавшая слушать литургию, поэтому требовалось построить хотя бы небольшую церковь с кафеизмой для князя и Анны, где они могли бы молиться о спасении своих душ. Но строить каменные здания было трудно. В Киеве ещё не было опытных мастеров. Ощущался недостаток в камне и кирпиче. Дмитрий искал способы ускорить строительство. Иногда я приходил взглянуть на работы. По близости на берегу реки дымились обжигательные печи для кирпичей, на которых ставили княжескую метку, каменщики прилежно тесали каменные глыбы, а другие строители замешивали известь, уже приступили к возведению стен. присыпая к ним землю, чтобы каменщики могли подниматься всё выше и выше по мере роста здания. Греческий язык мешался на строительстве с русским. Дмитрий печально улыбнулся. Начнём с малого. Надо сообразаваться с условиями здешнего климата. Рус сы строют из дерева лёгкие и изящные башни. Так им хочется строить из камня. Что ж, они быстро перенимают искусство возводить свод, а это самое трудное в архитектуре. Но вскоре мы приступим к постройке большого храма, которому позавидует любой город. Я украшу его фресками и мозаиками. Мы выпишем художников из Афин, я знаю их, манер Они подражают древним образцам, и поэтому наши епископы не дают им заказов, но здесь они будут на своём месте. Ты видел, как работают здесьние серебряных дел мастера и те, что украшают оружие. Обрати внимание. В рисунке у них много наивной детской радости, близости к природе, на конных украшениях и на вышивках у брусов они охотно изображают замысловатые узоры, а также зверей и птиц. Иногда целые сцены они любят радовать своё зрение красками вот поэтому я решил облицевать внутри церковь зелёными или голубоватыми изразцами к снаружи будут простые кирпичные стены и человек пожелавший бы удалиться в храм от будничных забот даже не будет подозревать о том какая красота его ждёт И вдруг ему представляется красота мозаик, мрамор, паникодила. Это должно производить на людей большое впечатление, а нам нужно завоевать варварские души. Проверяя точность возведения стены, он держал в руке отвес, и свинцовый грузик раскачивался на нитке от припадка его убийственного кашля. Сверху. Хотелось бы построить что-нибудь грандиозное прежде чем умереть, сказал он. Я понимал его томление. Сколько раз я думал о том, что не стоит жить на земле ради маленьких дел, только великие деяния могут оправдать смысл существования. Счастлив тот, кто в смертный час свой может сказать: я трудился и творил. Впрочем, каждый вносит свою лепту в строительство прекрасного, жодчий и простой камечек и тот, кто терпеливо замешивает известь, но церковь, которую строил Дмитрий, представлялась мне в будущем прекрасной. Дмитрий, ангел, мог спокойно закрыть глаза, После него останутся стихии и церкви, которые он успел построить, несмотря на свою молодость, и среди этих церквей белый храм в Факиде, не менее изящный, чем НЭА в Константинополе, с аркадами внутреннего двора и фонтанами, где вода обильно и с прекрасным шумом изливается из широко разверсттых львиных пастей. Может быть, он успел бы построить такой же храм и в Киеве, если бы не его болезнь. Князь уже обещал Анастасу отделить десятину своих доходов в пользу этого храма. А что останется от меня? Горсть праха, который развеет ветер, та да недолговечная память в сердцах друзей. По меры сил трудился и я, другие сидели у огня, спали в тёплых постелях, ублажали чрево, и я разделял с выселевцем Воинские труды и лишения, его бессонные ночи и опасности на полях сражений. Теперь мне часто приходилось иметь дело с пресвитером Анастасом, которого князь сделал первым русским епископом. Я в конце концов примирился с этим человеком, увидев, с какой ревностью он трудится для просвещения. Немедленно же по возвращении в Киев из-под Херсонеса Владимир решил По его совету устроить училище для русских детей. На совете, на котором и мы с Леонтием принимали участие, Анастас объяснял хмурым старейшинам, «Нам нужны пресвитеры, умеющие читать священное писание, и не только пресвитеры». Большая нужда в княжеских слугах, которые могли бы писать договоры с другими народами, переписывать судебники и книги для чтения и духовного утешения. Везде в государстве нужны люди, владеющие тростником для писания. Но неразумные матери плакали, когда в дом приходили княжеские люди и отнимали детей от медовых лепёшек для книжного учения. Этим простодушным женщинам казалось, что они теряют своих детей навек. Однажды во время своей ежедневной прогулки по городу я зашёл в школу. Она помещалась на княжеском дворе в помещении, где сама Настас с лозой в руке Обучал юных киевлян грамоте. Дети смотрели на учителя не без страха. Но я заметил, что некоторые уже старались постичь книжную премудрость и крепко сжимали в маленьких руках азбуку. Я спросил одного из них, белоголового мальчика, с горящими от волнения глазами, «Как твое имя?» Он ответил, «Илларион». «Хочешь ли вкусить учение, Илларион?» Мальчик посмотрел куда-то далеко перед собой и ответил шёпотом: "Хочу. Учись, Илрьон, но здесь ещё не конец твоему учению. Потом ты поедешь в город Константина, и там постигнешь сладость риторики, и кто знает, может быть, ты сам будешь писать книги для твоего народа". На коленях у Илариона лежала азбука, привезенная, вероятно, из Болгарии. На первую букву стих начинался так — «Азмь, есмь, червь». Нелегко было детям этих гордых воинов перестраивать струны своей души и научиться мыслить о бренности всего земного. Впоследствии я убедился, что, помышляя о смерти, варвары еще больше начинают ценить жизнь. Иларион беззвучно шевелил губами, стараясь запомнить что-то. Его детская душа была страшна в этих книжных странах, в которых она неожиданно ощутилась. А как твоё христианское имя? спросил я его соседа, мальчика с очень любопытными глазами и такого же белокурого, как Иларион. Иаков. Давно ли ты христианин? — От рождения? А кто же твои родители? — Отец мой воин. Может быть, твой отец крестился в Константинополе? Отрок недумевающе смотрел на меня. — В Царьграде? — Нет, в Корсуне. Я присел рядом с ним на скамью и, вспоминая безвозвратно ушедшие школьные годы, слушал, как Анастас учил своих питомцев и наставительно читал в... Алфавиторе, когда добро плаваешь, паче всего помни о буре. Дети смотрели на него широко раскрытыми глазами. Их юные умы были полны кипения. Мир раздвигался перед ними до бесконечных пределов, до самого синего моря, до греческих пределов, холмов и Русалима, пальм Египта. Чтобы не мешать Больше ученню я покинул школу, мысленно пожелав отрокам успеха в науках. Ладьи уже были готовы к отплытию, но поджидали каких-то замешкавшихся в пути дривлянских торговцев, которые должны были везти в Херсонес мёд и воск. Спрос на эти товары неожиданно увеличился, как мне объяснили, эти товары добывались в области богатой липами. Невероятное множество пчёл трудится там, и этот мёд отличается особенно ценными вкусовыми и целебными качествами. Перед отъездом я удостоился видеть Порфирогениту, в тот день Леонтий Хрисокифал со своими нотариями составлял список подарков, которые Владимир посылал в Константинополь. Анна сидела рядом с супругом на скамье, покрытой серебряной парчой, Епископ Анастас и Леонтий стояли у стола, на котором лежали письма для василевцев и дары, мешочки с драгоценными яхонтами, с янтарем и жемчужинами. На полу были навалены кучи меха, черных лис и соболей, над ними суетились служители, увязывая товары в тюки. Всё было ещё просто в этом варварском государстве, несложен был и церемониал прощания с порфирогенитой. Леонтий и Анастас тщательно записывали дары на папирусе и пересчитывали каждую жемчужину. Один из нотариев проверял предметы и тюки по списку, Леонтий Хрисокефал высыпал жемчужины из очередного холщового мешочка, держа его за концы, как за уши. Одна жемчужина прекрасной формы упала и покатилась по полу. Нотарий с зажегшимися от алчности глазами поднял ее и подобострастно протянул магистру. Леонтий стал считать жемчужины, с опаской поглядывая на нотария и шепотом проверяя счеты. — Запиши, — сказал он, заканчивая подсчитывание. — Тридцать две жемчужины средней величины. Нотарей обмакнул тростник в чернильницу. Приходили и уходили воины и отроки, в помещении была суета, Анна сидела с усталым видом, Владимиру тоже стало скучно. Он спросил Анастаса, скоро ли вы кончите? — Поспешите, ведь есть и другие дела. Мне тоже надоело это занятие. Не точно, мы были в меняльной лавке, но я стояла и думала о своей жизни, спрашивал себя мысленно, о чем бы она была, если бы моя судьба походила на участь тысяч других людей. Я мог легко представить себе это: спокойное существование добродетельной супруга, отпрыск какой-нибудь почтенной семьи, а вместе с нею и менее и тёплый вместительный дом, где пахнет амброй и кипарисом. потом дети утешения на старости лет и на склоне жизни красная хломида магистра или даже может быть звание великого доместика когда всё было закончено и списки проверены мы стали перед порфирой гениты чтобы отдать ей последнее поклонение как перед покойницей и пали ниц Поднявшись, я увидел, что лицо Анны стало печальным, а у меня мелькнуло в мыслях, что уже ничего не будет в моей жизни прошедшей, в военной суете и одиночестве, кроме этих мук и воспоминаний об этой разлуке. Мы отступили на три шага и снова поверглис вниз, опустив лоб к полу, я повторил про себя: "Прощай! Прощай навеки!" Но почему даже в минуту расставания моя душа испытывала нечто похожее на блаженство в нашем рамейском мире, где всё установлено незыблемо на вечные времена, нельзя изменить судьбу человека. Один рождается во дворце, другой в хижине. Небо послало мне испытание неразделенной любви, но я не ропщу. Эта мука была лучше, чем многие блага земные и удовольство своим существованием. Анна всё так же печально смотрела на нас, отбывающих в рамейские пределы, оставляющих её в стране скифов, а я мысленно говорил перед ней: "Благодарю судьбу, что мне суждено было взглянуть на твоё лицо, сказать тебе несколько слов". услышать твой голос в ответ и ощутиться в поле зрения твоих прекрасных глаз благодарю небо что моя душа посетила этот мир в те годы когда и ты жила на земле что я ступал там где и ты ступала молился в церквях где и ты молилась легко могло случиться что мы не встретились бы в море жизни однако я нашёл тебя в земной суете и мне суждено было полюбить тебя На голове у Анны был белый убрус, который сжимал украшение в виде золотой диадемы, из-под края зелёной шёлковой одежды виднелись пурпурные башмачки, усыпанные мелкими жемчужинами. Я знал, что где бы мне ни суждено было умереть, на постели от болезни, на поле сражения от меча или на погибающем в море корабле, моя последняя мысль будет о ней. Отрыки подняли связки мехов, чтобы грузить их на ладьи. Нотари несли под бдительным надзором Леонтия мешочки с жемчужинами и золотыми солидами. Мы тоже спустились к реке, чтобы узнать, готовы ли наши ладьи к отплытию. Многие руссы выходили из хижин, чтобы посмотреть на греков, хотя в городе всегда было много иноземцев. Мы спустились по крутому спуску к реке. На Борисфене стояли лодди, изгибая высокие птичьи шеи с фантастическими головами грифонов и зверей. Нас должны были сопровождать, как мы условились с Владимиром, 400 воинов под начальством моего старого знакомца Всеслава. В Херсонесе уже поджидал посланцев Василев Серрамейский корабль, чтобы увезти нас в Константинополь. Надо было торопиться. Так как с приближением зимнего времени плавание в Понте становится небезопасным. На другой день на рассвете мы тронулись в путь. Река вздулась от осенних дождей и бурлила, ладьи стремительно понеслись одна за другой вниз по течению. Я поднял глаза, чтобы посмотреть на высокий берег, на горе всё так же непоколебимо. стояли бревенчатые башни, на верхней галерее одной из них можно было рассмотреть группу женщин. Может быть, это была Анна со своими приближёнными женщинами, поднявшаяся рано, чтобы посмотреть на уезжающих к братьям. Одна из женщин махала голубым платом. Она желала нам счастливого пути. А может быть, это Анна прощалась с нами в последний раз. Но течение влекло нас с невероятной быстротой к порогам, и скоро Киев исчез в утреннем тумане. Мы были счастливы, что в точности выполнили волю благочестивого, и теперь спешили, чтобы вовремя прибыть в Константинополь и дать ответ в том, что мы видели и слышали в стране русов. Немного ещё осталось прибавить к этой хронике. Как воллы, изнемогающие под тяжким ёрмом и отгоняющие ударами хвоста злых насекомых, мы влекли колесницу тысячелетнего ромейского государства. Она со страшным скрипом двигалась медленно в темноте мировой ночи, всюду царит мрак. Священные холмы Рима представляют взором путника руины, увешанные диким плющом и уже сделались прибежищем для коз и невежественных пастухов. Франкские бароны, точно разбойники, живут вместе с конями и псами в построенных из необделанного камня замках и даже не гнушаются нападать на торговые караваны. Латинская церковь отошла от апостольских правил, и только в ромейском государстве истинная вера не угасает, как вечный светильник, и процветают художества. Даже в наши трудные времена живописцы Понталеон и Мэнн удивляют весь мир своим искусством, склоняясь трудолюбиво над книгами патриарх. Не будем предаваться отчаянию. Эллинские семена, посеянные на русской почве, упали не на камень и в своё время принесут обильную жату. Как засохшая земля жадно впитывает потоки дождя, так и варварская душа жаждет, чтобы её напоили книжные реки. Выликомы и ненасытным любопытством ко всему, что происходит в жизни, я явился однажды в мастерскую, где работали Пантолеон и Мена. Это происходило в дворце, в довольно низкой горнице со сводчатым потолком и двумя широкими окнами, около них стояли наклонные дубовые столы за ближайшим сидел понталион за другим мена около художников можно было видеть на полу и на скамьях множество глиняных горшочков с красками когда его шёл понталион растирал на мраморной доске киноварь а мена склонившись к столу что-то чертил Я произнёс положенное в подобных случаях приветствие и подошёл к художнику, занятому с кистью в руке. Он улыбнулся, смущённый тем, что кто-то будет наблюдать за его работой, или, может быть, польщённый моим вниманием, но продолжал тщательно вырисовывать кистью орнамент в виде виноградной лозы с геометрическим повторением листьев и гроздей. В этой рамке был изображён Василий. Я сразу же узнал его. Коротко подстриженная борода, жёсткая и колючая, пронзительные глаза и впалые щёки. В одной руке он держал меч, в другой символическое копье. Два ангела венчали его диадемой, на которой был изображён каждый драгоценный камень. У подножия его солепца склонились пленённые варвары и мятежники. Как я сказал, сходство было большое. Но в рисунке чувствовалась сухость и одервинелость. Его Селевс напоминал Дмитрия Салумского, как его изображают на иконах. И на других листах движения людей были связаны как бы застыли в одном избранном этим живописцем мгновении. Извини меня, художник, — обратился я к Мене, — но меня удивляет, что ты удаляешься от природы и не изображаешь предметы людей так, как это делает, например, Лука Влахерит. Я видел его картину, которая называется «Давид, пасущий свои стада». Псалма-певец играет на лире, и короткая одежда не закрывает его мускулистые ноги. Эти голине юноши и пастуха, знакомого с горными тропами, около Давида сидит муза и вдохновляет его. Внизу другая женщина с обнажёнными соссами, полными молока, символизирует плодородие, а рядом с ней у пёс, слушающий музыку. Так звери внимали некогда Орфею. Собака стережёт овец и коз, пасущихся на лужайке. Мне кажется ли тебе, что именно так надо воспроизводить мир и все, что мы наблюдаем в нем? Мена прекратил работу и стал задумчиво поглаживать бороду. А Пантелеон, с которым мы и раньше встречались, так как он украшал орнаментом некоторой книги моей библиотеки, услышал разговор и поддержал меня. Лука подражает не только природе. Но и древним образцам, в которых столько жизни. Так в чём же дело? Почему вы не берёте их за образец? Удивился я. Мэн вздохнул с явным огорчением. Почему ты вздыхаешь так горестно, Мэн? Недавно я выполнял одну работу для патриарха. Святейший заказал мне украсить сочинения Феофана Продолженного. Читал ли ты эту книгу Патрики? Читал. Там есть такая сцена. Император смотрит на корабль, нагруженный пшеницей и яilem, которыми хотел торговать Августа, без ведома супруга и презрев своё высокое звание. Отлично помню. Я изобразил корабль, мачты, паруса, полные упругого ветра и весёлых корабельчиков. ведь они всегда любят вино и приключения на берегу я поместил императора он упёрся кулаками в бёдра так как был разгневан что его супруга занимается торговыми предприятиями а патриарх взглянул на рисунок и погрозил мне перстом о чём же был недоволен святейший патриарх сказал В изображении важна идея, а не земные подробности. Канон, а не воображение легковесного ума. Он негодовал, что я изобразил Василявса не представителем божественной власти на земле с золотым сиянием вокруг головы, как у святых, а обыкновенным человеком, ещё рассердившимся на жадную жену. Между тем именно так Изображали древних героев, или ады, или хитроумного мореплавателя Одиссея, хотя он тоже был царем. Пантелеон передал прислуживающему мальчику доску с киноварью и наставительно сказал, продолжай растирать краску, но делай это медленно и равномерно, а не рывками и без грубого нажима. Такая краска употребляется для заглавных букв». и при рисовании пурпура и поэтому должно быть особенно хорошо протёрто живописец подошёл к нам может быть надеясь что я скажу что-нибудь достойное внимания по поводу рассказа мены но моё положение обязывало меня Я не мог в присутствии малознакомых людей порицать патриарха, хотя и не был согласен с ним, и сказав несколько незначительных слов в похвалу художников, покинул мастерскую. Нет надобности подробно останавливаться на событиях тех лет, они общеизвестны. Упомянем только о самом существенном, чтобы создать рамки для повествования. Итак, с помощью русов мы разгромили восстание Варды Скалира, возглавившего надменных стратигов восточных фем, уже чувствовавших себя в отдаленных областях независимыми государями, и смирили их гордыню. Огромное число мятежников было убито, остальные рассеялись и скрывались, как дикие звери в лесах Тмола. Сам Скалир попал в наши руки». Пленника привезли к Васильеву прямо из грохота битвы, даже не успев снять с него пурпуровых кампагий, право ношения которых он осмелился себе присвоить. При виде меженьника тучного и жалкого человека с мешками под глазами и с трясущимися от волнения руками, Василий воскликнул: "И перед таким стариком мы ещё вчера трепетали!"